Им должно было быть приятно избавиться от такого князя. Но они хорошо помнили следствие изгнания отца Святополкова. Хорошо знали, что Святополк будет стараться всеми силами добыть себе опять свой стол, следствием чего будут усобицы, за которые поплатятся города и села, и особенно их город. Усобица княжеская была страшнее всего, потому что ею пользовались половцы». И точно князья начали пересылаться и удалились. Владимир и Святославычи сказали святополку, «Так как это все Давыд наделал, то ступай ты, святополк, на Давыда, либо схвати его, либо выгони». Святополк взялся исполнить их волю.